Перед ней встала Испания. Розовые и рыжие горы, без зелени, летний зной, ярко-желтая река Эбро. Это было перед развязкой. В последний раз полумертвая Испания попыталась встать, вырваться из кольца. День и ночь фашисты били по переправе, а люди держались, хотя знали, что надежды нет. Анна помнит, как пришел крестьянин, потребовал, чтобы его взяли в армию. Никто не понимал, почему, просидев у себя два года, он пришел теперь, когда война проиграна, он объяснил. В моей деревне всем заправляет священник, никто не пошел воевать. А теперь говорят, что фашисты берут верх, пусть они знают, что и в моей деревне есть люди. Его убили там же на Эбро. Когда она была в Испании, отец передал ей, что он жив, любит по-прежнему дочь. Потом она ничего о нем не слыхала, мог умереть, мог стать нацистом. Там все обезумели. Судили четверых. Хосе Гомеса — Суваш, Ива Менье — Рубер, Жанна Валена — Ник и женщину, называющую себя уроженкой города Кольмара Марии Нильгаус. Еще до того, как вошли в зал судьи, Ник успел передать товарищам «Жак ушел». Своли новости хорошие, Сталинград держится. От его быстрого делового шепота Анне стало спокойно. Вот они снова вместе. Прежде они редко разговаривали, не было времени. С уважением она иногда вспоминала Испанию. Его трогало, что она помнит испанские слова. Он говорил... Неужели я туда не попаду? Она отвечала, — обязательно попадешь. Я тоже. Мы пойдем по Пуэрто Дель Соль. Будет очень жарко, очень шумно и весело. Робер ей однажды сказал, — я для себя ничего не жду. Была Люси, ее взяли. Ник признался что ему всего девятнадцать лет. Он любил говорить о пустяках, рассказывал, как дразнил полицейских, как ловил рыбу, линь, вот такой. Они мало знали друг друга. Их объединяло нечто большее, чем радости и горести отдельного человека. И вот они вместе. Они знают, что ничто их не сломило. Они смотрят на судей сурово и отчужденно, как победители. Равнодушно они выслушали приговор, знали его заранее. Ник шепнул соважу, «Важничают! Хотел бы я посмотреть на них через год!» Когда их уводили, Робер на минуту очутился рядом с Анной. Она приподняла скованные руки. «Прощай, Робер, я не могу тебя обнять!» «Слушай, Анна, я тебе хочу сказать, как француз, как коммунист...» Хорошо, что ты с нами, и Исаваш, и русские в Сталинграде. Прощай, Анна! Она слышала эти слова в темной камере. Слышала и потом, когда за нею пришли. Эти слова осветили ее последние минуты. Она думала. Говорили «интернационал». Но и... Это нужно почувствовать на себе, от Волги и до меня. Отец любил рассказывать о библейском рае. Зеленый густой сад, но тот потерян, а этот я нашла. Она отказалась от повязки. Ей все же завязали глаза. Офицеру показалось, что она смотрит на него с вызовом. А она смотрела на размытую дождем площадку на высокое костистое дерево, на найденный рай. Глава 13 Христина Штаубе до войны вышивала на дому для магазина художественных изделий и ухаживала за отцом, отставным чиновником, которого разбил паралич. Ей было 36 лет и она больше не мечтала о замужестве, хотя нельзя было назвать ее уродливой. Лет десять назад за ней ухаживал бухгалтер Циммер, водил в кино, в кондитерские. Отец, узнав, кто претендент, стал кричать, что Христина забывает о своем долге. «Девушка должна все взвесить, прежде чем сделать роковой шаг. Он не может ей помешать, болен и стар, но он не даст за ней ни пфенинга». Кристина пришла на свидание заплаканная и сказала, «Густав, я готова на все, хоть сейчас, но папа против. Дом записан на его имя, я прилично зарабатываю, а помимо этого у меня ничего нет». Густав ответил, «Я не материалист, я тебя люблю и бесприданного». Потом он заторопился. «У него сверхурочная работа». Больше Христина его не видела. Ее сердце черствело, как надрезанный и нетронутый хлеб. Порой она плакала. «Когда папочка умрет, я останусь одна». Порой ее овладевали смутные мечты. «Умрет, продам дом и выйду замуж. Даже сорокалетние находят женихов». Отец, в конце концов, умер, Но случилось это в марте 42-го. Дом нельзя было продать. После налета английской авиации привокзальный квартал опустел. Мечтать о замужестве не приходилось. Даже двадцатилетние красотки остались без кавалеров, и никто больше не покупал пеньюаров с цаплями или скотерок с ирисами. Христина стала смотрительницей барака в лагере, где содержались женщины, вывезенные из России. Господин Киргов, ей объяснил, это не преступницы, мы их держим в заперти только потому, что обычаи русских не похожи на наши. Будьте строги, но справедливы. Помните, что русские — это дети. Христина не была по природе злой. И ударив впервые по щеке голубоглазую Варю, она испугалась. Может быть, это дурно? Подумав, она успокоилась. Господин Киргов сказал, что русские дети, а детей необходимо наказывать. Когда я таскала за хвост котенка или что-нибудь ломала, папочка не жалел шлепков. Христина не замечала, что чаще всего она наказывает молодых и привлекательных девушек. Лагерный врач Фуснер сказал о шестнадцатилетней Шурочке прямо с картины Мурильо. Христина обыскала Шурочку и нашла два куска мыла. Откуда? Шурочка молчала. Христина обвинила ее в воровстве и отхлестала по щекам. Дети! Христине казалось, что она полюбила своих русских, они не такие страшные, как пишут в газетах, и потом, боже мой, до да чего они сладко поют. Голодные, измученные девушки, чтоб отвести душу, иногда по вечерам пели. Была в тех песнях тоска по родной хате, по маме, по любимому человеку. Христина знала, что стоит ей войти в барак, и песня оборвется, — Как вор, радучись, она забиралась под окно и слушала. Она видела себя в темной, затхлой комнате. Лекарства, выцветшие фотографии тетушек, больной старик в кресле. А где-то далеко, среди Жасмина, красавец Густов обнимает другую. Христина бурно вздыхала. «Боже мой, как я несчастна!»